Кречинский и расплюев Создатель знаменитой драматургической трилогии Свадьба Кричинского Дело, Смерть Тарелкина Александр Васильевич Сухово-Кабылин Годы жизни 1817-1903 принадлежал к избранному кругу московской знати. Он был своим человеком в роскошных особняках Гагариных, Волконских, Трубецких, Нарышкиных на балах и маскарадах в немецком клубе и зале дворянского собрания. Участвовал в офицерских скачках, джентльменских ристалищах и других традиционных развлечениях, которым придавалась золотая молодежь Москвы середины XIX века. Превосходное знание света позднее очень пригодилось драматургу. Оно прямо отразилось в монологии «Слуги» игрока-аристократа Кричинского колоритно рассказывающего о славной, разгульной паре жизни барина. Еще в университете кутил порядком. А как вышел из университета, тут и пошло, и пошло, как водоворот какой. знакомства графы, князья, дружество, попойки, картеж. Теперь женский пол, опять тоже. Какое количество у него их перебывало, так этого и вообразить невозможно. «И такая идет каша! И просят-то, и любят-то, и ревнуют, и злобствуют!» Но в отличие от персонажа комедии, Сухово Кобылин не закружился в светском водовороте. Не желая служить, он готовил себя к серьезным научным занятиям. Сухово Кобылин получил образование в Московском университете. Затем изучал философию и химию в университете Гейдельберга. Под прямым воздействием друга детства Александра Ивановича Герцена Сухово Кобылин решил посвятить жизнь переводу философии и истории Гегеля. На первых порах комедию «Свадьба Кречинского он сочинял в свободные минуты, отдыхая от переводов трудов Гегеля. Да и толчком к работе над комедией послужила светская игра, своего рода салонная аристократическая забава. Сухово Кобылин поделился со своей сестрой графине солиас и Сорочинским, преображенским офицером, превосходным рассказчиком и театралом, замыслом комедии, предложив им написать ее совместно. Однако из соавторства ничего не получилось. Имея массу свободного времени, Сухово Кобылин эпизодически работал над комедией, но долгое время не помышлял о ее публикации и уж тем более о театральной постановке. О драматургических занятиях Сухово Кобылина знали только его близкие и несколько светских знакомых, которые, разумеется, не предполагали, что именно свадьба Кричинского обессмертит имя блестящего аристократа. В 1850 году произошло событие, сыгравшее огромную роль в жизни Сухого Кобылина. 9 ноября, близ Ваганьковского кладбища, было найдено мертвое тело гражданской жены писателя Луизы симон де -Манш. Подозрение пало на слуг француженки, припасных Сухого Кобылина. К следствию привлекли и самого Сухого Кобылина. Дело затянулось и закончилось лишь в 1857 году очень странным приговором. Слуги были оправданы, что глубоко потрясло и возмутило Сухого Кобылина. Его же осудили подвергнуть церковному покаянию для очищения совести. Все могло обернуться для писателя гораздо трагичнее. «Не будь у меня связей да денег, давно бы я гнил где-нибудь в Сибири», уже по закрытии дела говорил Сухово Кобылин. Трагические события в жизни Сухово Кобылина пробудили творческую активность драматурга. Полицейско-бюрократический аппарат Самодержавной России будет заклеймен им в драме «Дело» и фарсе «Смерть Тарелкина» пьесах «Великого гнева» и «Великой мести». Но раньше он завершит свадьбу Кричинского, в которой вернется в минуту, очень мало подходившую для работы над комедией. Подошел 1854 год, когда я был подвергнут второму аресту по делу об убийстве Луизы Симон. Арест продолжался 6 месяцев, и все они были употреблены на отделку и обработку свадьбы Кричинского. «Каким образом мог я писать комедии, состоя под убийственным обвинением и требованием взятки в 50 тысяч рублей? Я не знаю. Но знаю, что написал Кричинского в тюрьме», — вспоминал драматург. Однако и после ареста Сухово Абылин много раз испытывает комедию, читая ее знакомым и знатокам. Делает немало счастливых прибавлений, заново перекраивает особенно трудно создававшийся первый акт. Это уже не забава в часы досуга, а дело жизни, затрагивающее кровные, духовные интересы сухого кобылина. Комедия всецело захватила автора, отодвинув на задний план все прочие занятия и заботы. Время игры прошло, наступила пора зрелости, подвижнического служения искусству. Творя сухого кобылин, испытывал необходимость во внутренней тишине, то есть в таком идеальном состоянии, когда он мог отчетливо видеть и слышать единственное необходимое и важное. Муки творчества его нисколько не тяготили. Драматург считал, что неустанный и всепоглощающий труд есть первый закон настоящего искусства. Он с поразительной взыскательностью переписывал и отделывал по многу раз сцены, монологи, реплики, добиваясь максимальной художественной выразительности. Поэтому-то пьесы Сухого Кобылина отличают четкая графика композиции, образность и афористичность языка персонажей, строгая продуманность мизансцен, безупречная логика мотивов. Премьера Свадьбы Кричинского» состоялась 28 декабря 1855 года в Москве на сцене Малого театра. Муромского играл великий русский актер Михаил Щепкин. Успех комедии был огромным. Счастливый автор сразу же по окончании спектакля запишет в дневнике. Я ускользнул из ложи, как человек, сделавший хороший выстрел, и в коридоре услышал целый гром рукоплесканий. Я отправился домой. Старик Щепкин уже бродил по освещенным комнатам. Мы расцеловались с Щепкиным. Щепкин был в восхищении и советовал послать пьесу в Париж, предсказывая ей большую будущность. Сюжет комедии «Свадьба Кричинского» прост и незамысловат. Разорившийся дворянин Кричинский задумывает поправить свои дела выгодной женитьбой. Жертвой он избирает Лидочку, дочь богатого помещика мурмского. Кречинскому легко удается обольстить одержимую аристократическими претензиями тетку Лидии Атуеву и покорить сердце неопытной и наивной провинциальной барышни. Труднее было втереться в доверие к практическому и осторожному Муромскому, но и здесь Кричинский преуспел. Отчасти нейтрализовал Кричинский и соперника Нелькина, безнадежно влюбленного в Лидочку, но лишь отчасти. Именно уязвленный и оскорбленный, страдающий Нелькин расстраивает дело. Свадьба сорвалась, и преступление – на которое решился пойти Кричинский, разоблачено. От тюрьмы и страшного позора его спасает благородный жест Лидочки. Вот и весь сюжет, в котором, пожалуй, не традиционен только финал. Добродетель никакой награды не получает, а порог, хотя и не торжествует, но остается, по сути, безнаказанным. У Кричинского просто сорвалась еще одна опасная преступная игра — Для Лидочки скандальное разоблачение жениха равносильно крушению мира. Чем же привлекла зрителя комедия сухово Кобылина? Реализмом изображения картин московской жизни, образностью и афористичностью языка. Все в пьесе было хорошо знакомо зрителю середины XIX века. Заразительным смехом сопровождавшему монологи, реплики, жесты Муромского, Атуевой, купца Щебнева, Кречинского, Расплюева и других персонажей остроумной, полной огня и движения комедии. Но хотя в комедии, казалось бы, ничто не выходило за границы повседневного московского быта, и автор имел полное право утверждать, что писал с натуры, пьеса сухово Кобылина — подлинно художественное открытие. Это не сцены из московской жизни, а острого социального звучания комедия нравов. Герои которой не просто удачно и верно обрисованные писателем современники, а художественные типы, впервые представшие на всероссийской сцене, достойные занять место рядом с персонажами гениальных комедий Грибоедова и Гоголя. «Свадьба Кричинского» — комедия образцовая, комедия «Тип», как ее метко назвал Леонид Гроссман, автор двух книг о жизни и творчестве Сухого Кобылина. В центре комедии эксцентричная пара картежных игроков — Кричинский и Расплюев. Надменный аристократ, властолюбивый и самоуверенный, привыкший к успеху и безудержному разгулу. Кречинский вступил в самую несчастливую, мизерабельную полосу жизни. Он совершенно разорен, он уже почти на самом дне. Еще один шаг — и все. Нищета, позор, изгнание из общества.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 Ему и звания нет. Рысаков спустили, серебро давно спустили, даже одежи хватили несколько. Ну просто какому-то какой. Все взяла нелегкое. Хорошие-то товарищи, то есть бойцы-то, поотстали, а вот навязался нам на шею этот Расплюев. Монолог «Слуги» ярко рисует картину постепенного падения и нравственного перерождения Кречинского. Некогда, гордо отвергавший мысль, О существовании на бабе и деньги он затевает грязную, недостойную сокола игру, цинично признавая всю неприглядность брачного предприятия. Хладнокровно, по-банкирски, взвешивая все «за» и «против», Кричинский подводит предварительный баланс, готовясь к решающему прыжку. «Миллион! Эко-сила!» «Форсировать или не форсировать? Вот вопрос!» «Пучина! Неизведамая пучина!» «Банк. Теория вероятностей и только». «Ну а какие здесь вероятности?» «Против меня. Папаша. Раз. Хоть и даду да до фундаменту охотник». «Нелькин. 2. Ну а этот, что говорится, ни швец, ни жнец, ни в дуду и грец». «Теперь за меня. Вот этот вечевой колокол. Раз. Лидочка. 2, И... да, мой бычок. 3. Кричинский играет просто и грубо, четко выдерживая стиль и неусыпно наблюдая за всеми участниками спектакля. Он успевает везде. Муромскому лжет о любви к деревне, куда якобы собирается отправиться после свадьбы. А затем Атуевой говорит буквально противоположное, не скрывая презрения к нескладным и примитивным провинциалам. Не до конца искренен Кричинский даже с Расплюевым, перед которым развертывает соблазнительные картины, вовлекая его как полезного партнера исполнителя в опасную и заманчивую авантюру. Лишь наедине с собой Кричинский открывает карты и выставляет истинные цели и перспективы. Глупый Турвальса завязывает самое пошлейшее волокитство. Делаю, что называется, отличную партию. У меня дом, положение в свете, друзей и поклонников куча. Да что и говорить? Радостно. Игра-то, игра-то какая! С двумя стами тысяч можно выиграть гору золота. Можно, должно, просто начисто обобрать всю эту сытую братью. Однако к этому старому дураку я в дом не перееду. Лидочку мне надо будет прибрать покрепче в руки, задать, как говорится, хорошую дрессировку, смять в комок, а самому махнуть в Петербург. Вот там так игра». Кричинский не создан ни для покоя, ни для тихой почтенной старости. Он одержимый человек. Его стихия — вечная игра, безумное прожигание жизни, и сытый миллион он спустил бы непременно в омут, как имение, рысаков и серебро. Кричинский циничен, безжалостен, неустрашим. Он абсолютно невозмутим, когда диктует Нелькину унизительные условия дуэли, Спокоен и после того, как все сорвалось, являя эффектный контраст растерявшемуся и остолбеневшему Расплюеву. Благородство Лидочки спасает Кричинского. Он никак такого не ожидал. От париной репы и нуля. Не ожидал, потому что был слишком увлечен практическими расчетами и проглядел душевную красоту заранее презираемой им невесты. Перед взором Кричинского маячит, Одна радужная перспектива большой безумной игры. Ко всему прочему, он совершенно равнодушен, лихорадочно подыскивая способы добыть деньги. Ради этого он способен пойти на преступление, наглый обман, вероломство. Главный обличитель Кричинского Нелькин нисколько не преувеличивает, с пафосом внушая Муромскому. Вот страшно, когда подлость в тонком фраке, в белых перчатках, чужим добром сытая, катит на рысаках, раскланивается в обществе, входит в честный дом. «Осмотритесь, вас поднимают на фуфу, -фу, у вас крадут дочь. В вашу честную семью, как змея, ползает картежник, разорившийся шулер и вор». Но сила обвинений Нелькина весьма ослаблена незавидным положением благородного соперника-резанера, вынужденного терпеть насмешки и оскорбления, от смелого, остроумного и изобретательного Кричинского. Однако как бы эффектно не выглядел Кричинский, в критическую минуту слова Лидочки развенчивают его. Ложь, грубая интрига, пошлейшее волокитство Кричинского предстают как-то особенно ненужными и ничтожными перед целомудренной силой чувства, истинным благородством. В комедию в самом чистом, незамутненном виде входит драматический мотив предвосхищая рождение второй пьесы сухого кобылина сам драматург так разъяснял характер своего героя он страстная натура игрок легкомысленный прожигатель денег для добывания которых не стесняется средствами пока последние составляют тайну но раз его карты открыты свадьба сорвалась впереди ждет позор может проснуться благородство Отсутствие другого выхода может заставить его предпочесть смерть, позору и бедности. Сухово Кобылин предпринял попытку переделать финал пьесы. Вариант комедии, завершавшийся самоубийством Кричинского, однажды был сыгран на любительском спектакле в Туле. Новая развязка создала большие трудности для сценического воплощения и была отброшена. Правда, Сухово Кобылин попробовал отчасти реабилитировать Кричинского в драме «Дело». Но там он внесценический персонаж, что, конечно, не случайно. В комедии характер Кричинского выдержан в жесткой реалистической манере. Симпатии автора к аристократическому плуту не помешали его полному разоблачению, не спасли Кричинского от неподкупного и главного суда — нравственного. Расплю его. Неблаговидному спутнику Кричинского суждено было затмить всех других героев комедии. Именно с появлением Расплюева во втором действии в пьесу мощно входит стихия космического. Расплюев сразу же завораживает зрителя патетическим обращением. Деньги, карты, судьба, счастье, злой, страшный бред, жизнь. Было времечко, было состояние. Съели проклятые, потребили все, нищ и убог. Расплюев рисуется и привирает. Прежняя жизнь Шулера теряется во мраке неизвестности, а состояние скорее всего, легенда, подобная другой о дворянском происхождении, который он сам же и развеял. Какой я дворянин? Все это пустяки, ложь презренная. Пиковый король в дворяне жаловал. Вот те и все. Расплюев врет легко, самозабвенно, рисуясь. Умный и проницательный Кричинский и его многоопытный слуга ни одному слову Расплюева не верят. Природа наделила Расплюева сверхъестественной живучестью, чрезвычайной прожорливостью, а также незлобивостью и наивной жизнерадостностью. Его вовсе не смущают частые побои и прочие превратности судьбы. Он с торжеством объявляет, что все претерпел, и тем не менее остался невредим, жив. Кричинский третирует Расплюева, грозит задушить, как курицу. И все же он по-своему привязан к Расплюеву, удобному партнеру и призабавному шуту. Явно с провокационными целями, заранее потешаясь, Кричинский сводит на светском рауте Расплюева с Муромским, обрекая Расплюева на агрономический разговор о черноземе и молоте. Во время этой мучительной для него беседы Расплюев только один раз оживился, когда выпал счастливый случай осудить безнравственных англичан за изобретение бокса, сущность которого на практике пояснил ему купец Семипядов. Роль Расплюева как на «Светском вечере», так и во всей пьесе комическая. Неисчерпаемыми источниками смеха являются невежество, сребролюбие, трусость, чревоугодие Расплюева. Пораженный новым для него словом «эврика», Расплюев заподозрил Кричинского в безумии. Комический ужас сменяется безудержным и не менее потешным восторгом, переходящим в своеобразный языческий танец перед кипой денег, царским жестом, брошенных Кричинским. Уже не безумец, которого вот-вот на цепуру посадят, а Наполеоном, великим богатырем, магом и волшебником. «Игра» — ключевое слово в комедии. Оно постоянно на устах Кричинского и его двойника. «Была игра!» «Ну уж могу сказать, была игра!» Звучат знаменитые слова Расплюева, очень картинно тут же демонстрирующего, какой она была в действительности. Мотив игры резко снижается, перемещается в уголовно-скандальную плоскость. «Я, брат...» ученый. «Я сам, брат, сидел по 10 суток рылом в угол, без работы и хлеба насущного. Вот с какими фонарями». Согласно ремаркам автора, Расплюев здесь показывает публике, с какими удивительными фонарями он сидел. Фонари Расплюева, Игре Кричинского и всему ходу событий и комедии дают очень определенное специфическое освещение. В последней сцене пьесы резко выступает еще одна и необыкновенно знаменательная черта характера Расплюева, предопределившая дальнейшую эволюцию героя в драме Дела, где перепуганный Шулер с необыкновенной легкостью совершает предательство. В смерти Тарелкина бывший игрок-неудачник обретает себя на полицейской ниве. В должности квартального надзирателя поистине страшен этот торжествующий, и оседлавший Россию чиновник, лихоимец и вор Расплюев. Когда он, дорвавшись до власти, кричит в административном восторге. «Ура! Все наше! Всякого теперь могу взять и посадить в секрет. Всю Россию потребуем!» Расплюев свадьбы Кричинского до таких высот не поднимается. Он вообще в комедии не помышляет о России, всецело беспокоясь о том, как бы увильнуть от побоев. И не попасть в Сибирь. В смерти Тарелкина Расплюев — государственный деятель, облеченный властью и твердо убежденный, что в мире существует только одно право — право силы. Конечно, это другой, очень изменившийся Расплюев. Но такая разительная метаморфоза не столь уж неожиданна и даже вполне логична, возможно. Способность Расплюева предавать легко, непринужденно, не ради корысти, а так сказать, по зову натуры, чутко уловил Салтыков-Щедрин. В произведениях сатирика Расплюев, по побоями и сибиркой ремесло Шулера, сменил на выгодные и куда более спокойные, благонамеренные занятия осведомителя-энтузиаста. Салтыков-Щедрин создаст блестящий психологический трактат о Расплюевщине, а неблагообразное, потрепанное, с непременными следами телесных увечий и распутной жизни физиономия Расплюева, «Расплюевские тени» будет превращена автором современной идилии в образцовый портрет мерзавца. Новая жизнь Расплюева в произведениях Салтыкова-Щедрина необыкновенно выразительно вскрыла неисчерпаемое содержание типа, гениально угаданного и изображенного сухово в комедии «Свадьба Кречинского. Две другие части трилогии «Дело» и «Смерть Тарелкина» были написаны суховокобылиным в 1860-е годы. Эти сатирические шедевры, огромные обличительные силы, театральная цензура к постановке долгое время не допускала. Какая судьба прожить 75 лет и не мочь произвести на сцену трех пьес? Надевать намордник на человека, которому Бог дал способность говорить, Под предлогом, что его сатира на зло, порог может произвести содрогание, когда содрогание о зле и есть высшая форма нравственности, с горечью писал драматург в 1892 году. Сухово Кобылину все же после многочисленных и многолетних усилий удалось увидеть дело и смерть Тарелкина на сцене, правда, в искаженном и сокращенном виде. На заре нового века, в 1902 году, он был избран в почетной академике по разряду изящной словесности. Но настоящее признание пришло к Сухову Кобылину позднее. Его драматургическая трилогия оказала большое влияние на развитие русской театральной мысли. Только после Октябрьской революции дело и смерть Тарелкина появились на подмостках сцены без купюр и искажений. Свадьба Кричинского еще при жизни автора прочно вошла в театральный репертуар российских театров. Ставилась она и на сценах Парижа, Праги, Афин, Константинополя. Высокие художественные достоинства остроумной и веселой комедии Сухого кобылина этой по определению Щепкина необыкновенной пьесы заслуженно снискали ей славу произведения в подлинном и высоком смысле классического и, следовательно, имеющего неприходящее значение. В. Туниманов Конец книги Запись произведена в Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Январь 2019 года Диктор Лариса Юрова